Дудочники из лесной чащи. Ну что ж, капрал Вестерберг, мягко заговорил доктор Генри Гаррис. Рассказывайте, от чего вы позвольте узнать, считаете себя растением? С этими словами Гаррис еще раз заглянул в бланк сопроводительной карточки на рабочем столе. Писал сам командующий базой резкий, отчетливый почерк Кокса. Доктор узнал сразу. — Док, вот парень, о котором я говорил. Побеседуйте с ним и постарайтесь выяснить, откуда у него эти бредовые идеи. Он из нового гарнизона, с новой контрольной станцией на астроиде y 3 О неприятности там нам совсем ни к чему. Особенно такой дьявольский идиотизм. Отодвинув карточку в сторону, Гаррис поднял взгляд на юношу по ту сторону стола. Казалось, молодой человек изрядно встревожен и от ответа на заданный Гаррисом вопрос предпочел бы увильнуть. Гаррис нахмурился. С виду этот Вестерберг казался парнем вполне нормальным, даже симпатичным. Мундир патруля сидит и ладно, светлая челка падает на бровь. Высокий почти 6 футов ростом так и пышет здоровьем. Согласно карточке два года, как с курсов, Родился в Детройте, в девятилетнем возрасте переболел корью. Увлечение реактивные двигатели теннис девушки. Полных лет 26. Итак, капрал Вестерберг, повторил доктор Гаррис, чего же вы считаете себя растением? Капрал застенчиво поднял на него взгляд и откашлялся, прочищая горло. — Сэр, я не просто так считаю, я и есть растение. И стал растением почти неделю назад. — Понимаю, — кивнул доктор. — То есть растением вы были не всегда? — Так точно, сэр, я стал им совсем недавно. — А кем же вы были до того, как стали растением? — Ну, точно таким же, как и вы все, сэр. В кабинете воцарилось молчание. Взявшись за ручку, доктор Гаррис нацарапал на листке бумаги несколько строк, но ничего осмысленного ему в голову не приходило. Растения? И ведь парень-то на вид здоровее некуда. Сняв с переносица очки в тонкой стальной оправе, Гаррис тщательно протер носовым платком линзы, вновь подрузил очки на нос и откинулся на спинку кресла. Сигарету, капрал? Не курю, сэр. Прикурив и выпустив к потолку струйку дыма, доктор опёрся предплечьями о подлокотнике. «Капрал, не сомневаюсь, вы понимаете. Людей, ставших растениями, особенно столь скорболительно, на свете исчезающе мало. Должен признаться, вы первые, от кого я слышу нечто подобное». «Так точно, сэр. Я вполне осознаю, что такое случается крайне редко». — Значит, вы понимаете, и мой к вам интерес. Утверждая, будто являетесь растением, вы хотите сказать, что не способны к передвижению? Или что вы растение в противоположность животным? Или что именно? Капрал отвел взгляд в сторону. — Виноват, сэр, — пробормотал он. — Больше я ничего объяснить не могу. — Хорошо. Тогда не расскажете ли вы мне, каким образом стали растением?» Капрал Вестерберг замялся, опустил взгляд к полу, затем взглянул на космопорт за окном, затем на муху, ползущую по столу, и, наконец, медленно поднялся на ноги. «Никак нет, сэр, я даже этого рассказать не могу», — ответил он. «Не можете? Но отчего?» от того, что...» От того, что слово дал мне рассказывать. В кабинете снова сделалось тихо. Доктор Гаррис тоже встал с кресла, и оба замерли, глядя один на другого. Сдвинув брови, Гаррис задумчиво почесал подбородок. — Кому же вы дали слово, капрал? — Виноват, сэр, этого я тоже сказать не могу. Прошу прощения. Поразмыслив над этим, доктор прошел к двери и распахнул ее. — Хорошо, капрал. Можете быть свободны. Благодарю вас за уделенное время. Сожалею, что не смог быть вам полезен, сэр. Капрал, не спеша вышел из кабинета. Закрыв за ним дверь, Гаррис поспешил к видеофону и набрал личный шифр командора Кокса. Спустя пару секунд на экране возникло мясистое добродушное лицо командующего базой. Кокс, это Гаррис. Я побеседовал с ним, как вы и просили. И ничего, кроме утверждения, будто он растение вытянуть из него не сумел. Что вам еще известно? О По характере поведения, например? — Ну, — промычал Кокс. Первым делом за ним был замечен отказ от всякой работы. Гарнизонный командир докладывает, что этот Вестерберг с недавних пор просто уходит за пределы расположения гарнизона и просто сидит, просто сидит целый день напролет. «На солнце?» «Да. Просто сидит на солнце. С наступлением ночи возвращается назад. На вопрос, от чего не работает с реактивными двигателями, ожидающими ремонта в цеху, ответил, что ему необходимо быть снаружи, под солнцем. А потом сказал...» Тут Кокс запнулся и надолго умолк. «Да, что он сказал?» «Сказал, что эти...» Работы противоестественны, что все это пустопорожнее трата времени, что единственное стоящее занятие в жизни — сидеть под открытым небом и размышлять. И что же дальше? Дальше его спросили, где он набрался таких идей. И вот тогда он сообщил, что стал растением. «Вижу, придется мне побеседовать с ним еще раз», — сказал Гаррис. Значит, он подал рапорт об увольнении со службы в патруле, а на какие сослался причины? На те же самые, на то, что теперь он растение и служба в патруле ему больше неинтересно. Хочется ему одного сидеть на солнце. В жизни такой дьявольщины еще не слышал. — Хорошо, пожалуй, я навещу его в палате, — решил Гаррис и взглянул на часы. — Да вот после ужина я навещу. «Удачи!» — мрачно пожелал ему Кокс. «Но кто когда слышал о человеке, превратившемся в растение?» Мы говорили ему, что такого не может быть, а он в ответ только улыбнулся. «Я дам вам знать, чего сумею добиться», — пообещал Гаррис. Гаррис неспешно шагал по коридору. Шел седьмой час, ужин недавно закончился. В голове доктора мало-помалу складывались кое-какие мысли, однако пока что картина выглядела слишком туманной. Да и судить о чем-либо с уверенностью было, пожалуй, еще рановато. В конце коридора он, ускорив шаги, свернул вправо и разминулся с парой спешащих навстречу медсестер. Вестерберг делил палату с товарищем по несчастью, с солдатом, который угодил под реактивный выхлоп, но сейчас почти поправился. Войдя в крыло стационара, Гаррис остановился и окинул взглядом номера на дверях. «Чем могу вам помочь, сэр?» — спросил робот-санитар, подкатив к нему. «Я ищу палату Капрала Вестерберга. Третья дверь направо». Гаррис двинулся дальше. Гарнизон на астероиде Y-3 был развернут и укомплектован совсем недавно, но сразу же стал основным контрольно-пропускным пунктом, для остановки и осмотра космических кораблей прибывающих из дальнего космоса гарнизон преграждал путь в систему опасным болезнетворным бактериям грибкам и прочей инфекции сынных миров прекрасный астероид теплый с немалым запасом воды не говоря уж о лесах озерах и множестве солнечных дней и гарнизон там устроили самый современный на всех девяти планетах Покачав головой, доктор подошел к третьей двери справа, остановился у порога и постучал. «Кто там?» — откликнулись из-за двери. «Мне нужно видеть капрала Вестерберга». Дверь отворилась, и в коридор выглянул здоровенный, как бык молодой человек в роговых очках с книгой в руке. «Кто вы такой?» «Доктор Гаррис». «Виноват, сэр, капрал Вестерберг спит». «Надеюсь, он не будет в претензии, если я его разбужу». «Мне очень хотелось бы побеседовать с ним», — сказал Гаррис, заглянув в палату. За дверью оказалась опрятная комната, стол с лампой, половичок и пара коек. На одной из них, скрестив на груди руки, крепко закрыв глаза, и лежал набзнечка капрал Вестерберг. «Сэр», — ответил бокоподобный молодой человек, — Боюсь, я не смогу разбудить его. При всем желании. Не сможете? От чего же? Сэр, капрал Вестерберг не просыпается после захода солнца. Просто не просыпается. Разбудить его невозможно. Каталепсия? Правду? Однако утром, как только солнце взойдет, он выскакивает из постели и идет наружу. И остается там до заката. Понимаю, протянул доктор. Ну что ж, в любом случае, благодарю. Стоило ему отступить в коридор, дверь затворилась. «Да, случай намного серьезнее, чем я думал», — пробормотал он себе под нос и отправился обратно к себе. День выдался теплым, солнечным, небо почти очистилось от облаков, в ветвях кедров вдоль берега ручейка шелестел легкий ветерок. От здания госпиталя к ручью спускалась по склону тропинка. Через ручей был перекинут небольшой мостик на противоположный берег. А на мостике, кутаясь в халаты, бесцельно глядя в текущую воду, стояли несколько пациентов. Отыскать Вестерберга Гаррису удалось лишь спустя минут десять. Среди остальных, возле мостика или где-либо неподалеку, молодого человека не оказалось. Вестерберг ушел дальше. За кедровую рощицу на зеленый лужок, сплошь заросший травой и маками. Здесь-то и сидел он у берега ручейка на плоском сером камне, откинувшись назад, обратив лицо к небу и чуть приоткрыв рот. Появление доктора молодой человек не замечал, пока Гаррис не подошел к нему почти вплотную. «Хеллоу!» — негромко приветствовал его Гаррис. Вестерберг открыл глаза, взглянул на доктора, улыбнулся и медленно одним плавным, удивительно грациозным для человека его габаритов движением, поднялся с камня. «Хеллоу, доктор! Что вас сюда привело?» «Ничего особенного, хотя немного солнца мне, пожалуй, не помешает». «Ну так присаживайтесь. Места на камне хватит». Вестерберг отодвинулся в бок, и Гаррис, не без опаски, стараясь не зацепить острых краев камня брюками, опустился на камень. Закурив сигарету, он молча устремил взгляд в воду. Вестерберг уселся рядом и принял все ту же странную позу. Откинулся всем телом назад, оперся озим ладонями, поднял лицо к небу и крепко зажмурил глаза. — Прекрасный сегодня день, — сказал доктор. — Да. — Вы каждый день сюда ходите? — Да. «Очевидно, снаружи вам нравится куда больше, чем в помещении». «В помещении я оставаться не могу», — отвечал Вестерберг. «Не можете?» «Что значит «не можете»?» «Вот вы ведь, оставшись без воздуха, погибнете, верно?» — сказал Капрал. «А вы погибнете, оставшись без света солнца?» Вестерберг кивнул. «Капрал, позвольте кое о чем вас спросить». Не думаете ли вы просидеть вот так под солнцем на плоском камне всю оставшуюся жизнь, ничего другого не делая?» Вестерберг снова кивнул. «А как же работа? Вы ведь не один год ходили в школу, учились на курсах, чтобы стать патрульным. Вам так хотелось служить в патруле. Вы превосходный специалист, до да капрала повышены. И должность у вас первый класс. Каково же теперь со всем этим расставаться?» Ведь вернуться назад будет весьма нелегко. Вы это осознаете? Да, осознаю. И в самом деле собираетесь отказаться от всего достигнутого. Именно так. Какое-то время Гаррис молча курил, затем загасил окурок и повернулся к юноше. Ладно, допустим, вы оставите службу и будете целыми днями греться на солнце. Но что же дальше? Служить, выполнять ту же работу вместо вас придется кому-то еще, не так ли? Ведь работа, ваша работа, должна быть выполнена. Если вы от нее откажетесь, ее должен будет взять на себя кто-то другой». «Наверное, да». «А теперь Вестерберг, допустим, что точно так же поступят все до единого. Допустим, сидеть на солнце целыми днями захочется каждому. Что же случится тогда? Проверять корабли, приходящие из дальнего космоса, станет некому». В систему проникнут бактерии или токсические кристаллы, и дело кончится массовой гибелью и множеством бед. Разве не так? Если все до единого поступят, как я, в дальний космос никто не пойдет. Но как же без этого? Людям необходима торговля, добыча минералов, необходимы новые продукты и новые растения. Зачем? Дабы общество жило и развивалось. Зачем? — Ну, — Гаррис взмахнул перед собой руками, — жить без общества люди не могут. На это Вестерберг не сказал ничего. Сколько Гаррис не глядел на него, юноша не отвечал. — Вы со мной не согласны? — в конце концов спросил Гаррис. — Разве это не так? — Возможно, но чудное тут дело, доктор. Знаете, сколько лет я из кожи вон лез, чтобы окончить курсы? Мне ведь работать пришлось, платить за себя самому. И тарелки мыть, и на кухнях вкалывать, а учиться по ночам. Так я работал, учился, зубрил, снова работал. И знаете, о чем сейчас думаю? О чем же? Жалею, что не стал растением раньше. Доктор Гаррис поднялся на ноги. «Вестерберг, когда вернетесь в здание?» — Будьте любезны, загляните ко мне в кабинет. Я хочу провести с вами несколько тестов, разумеется, если вы не возражаете. «Электрошок — Электрошок! — улыбнулся Вестерберг. — Я так и знал, что без этого не обойдется. — Конечно, я вовсе не возражаю. Поязвленный шуткой Гаррис поднялся с камня и шагнул к берегу ручейка. — Значит, жду вас около трех, капрал. Капрал согласно кивнул. Перейдя мостик, Гарри сдвинулся по тропинке, ведущей по склону холма к зданию госпиталя. Определенно положение начало проясняться. Мальчишка, всю жизнь трудившийся как вол, Финансовая необеспеченность, идеализированная цель — поступить на службу в патруль. По ее достижении выясняется, что груз чрезмерно тяжел, а на астероиде Y3 перед глазами весь день так много растительности. Как следствие, простейшая проективная идентификация самоотождествления с растительным миром астероида, концепция безопасности, обусловленной неподвижностью и постоянством, неизменностью леса. С этими мыслями он вошел в здание и был сразу же за порогом перехвачен роботом посыльным. «Сэр, звонил командор Кокс, просил вас срочно связаться с ним». Спасибо. Пройдя в кабинет, Гаррис набрал личный шифр Кокса, и на экране тут же возникло лицо командующего базой. «Кокс — это Гаррис. Я отлучался наружу поговорить с тем парнем. Ну что ж, теперь картина в общем и целом ясна. Схему развития расстройства я нащупал. Чрезмерные нагрузки в течение долгого времени и, наконец, желаемое достигнуто. Однако идеализация цели, мечта, разрушается под «Гаррис!» — рявкнул Кокс. Заткнитесь и слушайте. Я только что получил донесение с Игрека 3 Оттуда к нам посылают курьерскую ракету. Судно уже в пути. Курьерскую ракету? Еще пять точно таких же случаев, как с Вестербергом. И каждый заявляет, что он растение. Гарнизонный командир чертовски обеспокоен. Говорит, мы должны выяснить, в чем тут дело, иначе гарнизон вот-вот на части развалится. Улавливайте, Гаррис. — Узнайте, да ищите, что с ними произошло. — Да, сэр, — пробормотал Гаррис. — Постараюсь, сэр. К концу недели количество случаев выросло до 20, и все пациенты, конечно же, поступили в госпиталь с астероида Y-3. Командер Кокс с Гаррисом, стоя на вершине холма, мрачно смотрели на текущий внизу ручеек. Вдоль берега молча. Не шевеля, сидели редком 16 мужчин и четыре женщины. Кокс с Гаррисом наблюдали за ними уже битый час. И за все это время никто из двадцати человек у подножия холма даже не шелохнулся. — Ничего не понимаю, — покачав головой, сказал Кокс. — Совершенно ничего не понимаем. — Что это, Гаррис, начало конца? Еще немного, и весь мир вокруг треснет, рассыплется. Чертовски странные чувства внушает вид этих бездельников, загорающих на солнышке. Просто сидящих и загорающих. А вон тот рыжий кто? Ульрих Дейч был заместителем командующего гарнизоном. А теперь вот, полюбуйтесь-ка на него. Сидит, дремлет, зажмурившись до рот, разинув и хоть трава не расти. А ведь еще неделю назад так в гору шел, на самый верх лес. Именно его прочили в командующие после отставки нынешнего гарнизонного командира. И главное, ждать оставалось всего ничего, от силы еще один год. Даечка к этому стремился всю жизнь. «Однако теперь сидит, загорает на солнышке», — закончил за него Гариц. «А вон та женщина-брюнетка с короткой стрижкой, карьеристка до мозга костей, старшая над всей канцелярией гарнизона». А тот рядом с ней уборщик. А вон та, миловидная крошка, с выдающимся бюстом, секретарша, только что школу окончила. Всякой твари по паре. А с утра мне сообщили, что сегодня доставят еще троих. Гарри кивнул. Что самое странное, им действительно хочется сидеть там. Рассуждают все они вполне здраво, могли бы заняться и чем-то еще, но все остальное им. — Безразлично. — Ну и, — спросил Кокс, — что вы намерены с этим делать? На вас вся надежда. Выяснить что-нибудь удалось. Рассказывайте. — Непосредственно от них я не добился ничего, — признался Гаррис. — А вот электрошок дал весьма интересные результаты. Идемте ко мне в кабинет, я покажу. — Прекрасно, — проворчал Кокс, развернувшись и двинувшись к госпиталю. Показывайте все, что удалось накопать. Положение серьезнее некуда. Теперь я понимаю, как чувствовал себя Тиберий, обнаруживший проникновение христианства в высшие эшелоны власти. Войдя в кабинет, Гаррис выключил освещение. В комнате воцарилась непроглядная тьма. Прежде всего, прокручу вам вот эту пленку. Обследуемый один из лучших биологов гарнизона, Роберт Брэдшоу. Поступил накануне. Дело в том, что разум этого бред-шоу в высокой степени дифференцирован. Потому электрошок и дал на удивление хорошие результаты. Такое обилие вытесненного в подсознании материала рациональной природы встретишь нечасто. С этим он щелкнул клавиши и проектор застрекотал, и на дальней стене кабинета возникло изображение. Трехмерное, цветное, детальное, словно перед зрителем сам пациент. Роберт Брэдшоу, грузно сложенный человек, лет 50 с остальной сединой и квадратной челюстью, спокойно сидел в кресле, опустив руки на подлокотники и будто не замечая электродов подсоединенных к запястью и шее. Сейчас начну, пояснил Гаррис. Смотрите. Действительно, спустя секунду на экране появился сам доктор Гаррис, подошедший к Брэдшоу. Не волнуйтесь, мистер Брэдшоу, заговорил Гарри с экрана, вам тест не принесет никакого вреда, а нам может очень помочь. Экранный Гаррис повернул несколько верньеров на панели электрошокового аппарата. Роберт Брэдшоу оцепенел, стиснул зубы, но не моргнул даже глазом, а Гаррис на кинопленке, выждав какое-то время, отодвинулся от аппарата. Вы меня слышите, мистер Брэдшоу? Спросил Гарри с экрана. Да. Как вас зовут? Роберт Си Брэдшоу. Должность и место работы. Начальник биологической лаборатории контрольно-пропускного пункта Y3. В данный момент вы там? Нет. Я снова на Терри. В госпитале. Почему? поскольку признался командующему гарнизоном в том, что стал растением. Это правда? Вы действительно стали растением? Да, но не в биологическом смысле. Разумеется, с точки зрения физиологии я остаюсь человеческим существом. Тогда в каком же смысле вы стали растением? В смысле ценностных установок. Вельтаншаунг. от немецкого «Мировоззрение и Миропонимание». А поподробнее? Теплокровное животное из высших приматов вполне способно в определенных пределах перенять психологию растения. Вот как? Я имею в виду именно это. А остальные? Они также имеют в виду то же самое? Да. Как же это произошло? Каким образом вы психологически уподобились растению? Брэд Шоу на экране замялся, поджал губы. — Вот видите, — сказал Коксу настоящий Гаррис, — сильнейший внутренний конфликт. Будучи в полном сознании, он бы на этом и замолчал. — Я? Да, — Да-да. — Меня научили, как стать растением. Гаррис на кинопленке в изумлении поднял брови. В глазах его вспыхнул огонек любопытства. — Что значит «научили, как стать растением»? Они поняли, что в моей жизни неладно, и научили меня, как стать растением. Теперь я свободен от них, от прежних проблем. Кто они? Кто научил вас этому? Дудочники. Как? Дудочники? Кто же они такие, эти дудочники? Ответа не последовало. Мистер Брэдшоу, кто такие дудочники? Отвечайте. Долгая, мучительно долгая пауза, и мясистые губы братшего, наконец, разомкнулись. «Дудочники живут там, в лесах!» Щелкнув клавиши, Гаррис выключил проектор и вместе с коксом сощурился от света вспыхнувших ламп. «Вот и все, чего мне удалось добиться», — вздохнул он. «И то, можно сказать, на чистом везении». Он ведь ни под каким видом не должен был этого разглашать. Все они дали слово никому не рассказывать о тех, кто научил их, как стать растениями. О дудочниках, живущих в лесах, на астероиде Y-3. — И ту же историю вам рассказали все двадцать? — Нет, — поморщившись, признался Гаррис. — Большинство слишком бурно сопротивлялись. Из них я даже этого вытянуть не сумел. Кокс глубоко задумался. «Стало быть, дудочники. И что же? Что вы предлагаете делать? Сидеть и ждать, пока вам не удастся выжить из них все до конца? Это и есть лучший ваш план?» «Нет, отнюдь нет», — ответил Гаррис. «Я полечу на Y-3 и выясню, кто эти дудочники сам. Лично. Посадку небольшой патрульный корабль...» выполнил точно и аккуратно. Двигатели, взревев напоследок, будто захлебнулись ревом и смолкли, створка люка отодвинулась в сторону, и доктор Гаррис увидел снаружи, прямо перед собой, поле, бурое, пропеченное солнцем, летное поле. У края поля возвышалась башня блокпоста, а от нее во все стороны окружая тянулись длинные серые здания контрольной станции самого гарнизона неподалеку стоял на приколе крупнотонажный венерианский крейсер громадный зеленый словно исполинский лайм вокруг крейсера суетился целый рой станционных техников обследовавших каждый дюйм в поисках смертоносных форм жизни которые могли пристать к обшивке корпуса все сэр приехали сказал пилот гаррис кивнул подхватил свои два чемодана и осторожно спустился вниз Земля под ногами оказалась ощутимо горячей. Яркий свет солнца заставлял щуриться. Высоко в небесах, отражая на поверхность астероида немало солнечных лучей, сияла громада Юпитера. Поудобнее, перехватив чемоданы, Гаррис сдвинулся через поле. Станционный служитель уже деловито открывал багажное отделение патрульного корабля, чтобы извлечь оттуда кофр с аппаратурой. Опустив кофр на поджидавшую внизу тележку, для багажа служитель с умелой линцой, управляя тележкой, двинулся следом за Гаррисом. Едва Гаррис приблизился к входу в башню блокпоста, створки, ведущих в нее ворот, разъехались в стороны, и навстречу ему, уверенной твердой походкой, вышел пожилой человек, высокий и крепко сложенный, с волосами выбеленными сединой. «Как выживаете, доктор?» — спросил он, протягивая Гаррису руку. «Я Лоренс Вотс, командующий гарнизоном». Оба обменялись рукопожатием, и Вотс улыбнулся, глядя на Гарриса сверху вниз. Что и говорить, ростом старик был огромен, держался безукоризненно прямо и в темно-синем мундире с искристыми золотыми эполетами на плечах выглядел просто по-королевски. «Долетели благополучно», — продолжал Вотс. Идемте внутрь, выпьем чего-нибудь, подходящего к случаю. Жарковато здесь, когда большое зеркало над головой. То есть Юпитер, уточнил Гаррис, проходя за ним в здание. Башня блокпоста порадовала доктора прохладой и сумраком. Надо же притяжение почти как на тере. Я ожидал, что буду скакать здесь на зависть всем кенгуру. Искусственная гравитация. Нет. Просто у этого астероида... Необычайно плотное ядро, залежи каких-то металлов. Потому его и предпочли всем остальным. Это нам и строительство упростило намного, и вдобавок объясняет, откуда здесь на астероиде естественная атмосфера и запасы воды. Холмы вы видели? Холмы. Вот повыше поднимемся, и из башни можно будет взглянуть, что дальше, за зданиями. Там имеется настоящий естественный парк. Небольшой лес, совсем чему в лесу быть положено. Сюда проходите, Гаррис, тут у меня кабинет. Довольно быстрым шагом старик свернул за угол и ввел Гарриса в просторные, прекрасно обставленные апартаменты. «Уютно, не правда ли?» Решил, знаете ли, побаловать себя комфортом последний год перед отставкой, пояснил он, но тут же нахмурил брови. «Конечно, лишившись Дейча, я вполне могу застрять здесь навеки». — А, ладно, будь что будет. Командующий гарнизоном пожал плечами. — Присаживайтесь, Гаррис. — Благодарю вас. Опустившись в кресло, Гаррис блаженно вытянул ноги и оглянулся на Уотса, задержавшегося, чтобы затворить дверь в коридор. — Кстати, новых случаев не наблюдается? — Сегодня еще двое, — помрачнев, как туча, ответил Уотс. — Всего без малого тридцать а на станции у нас три сотни человек. Такими темпами дело вскоре... — Да, кстати, вы, сэр, упомянули о местном лесе. Позволяете ли вы подчиненным свободно гулять в лесу? Или выход за пределы расположения гарнизона им запрещен? Вот почесал подбородок. — Как вам сказать, Гаррис, тут ситуация сложная. Время от времени выпускать людей с территории нужно. Без этого не обойтись. Они же видят этот лес из окон, а когда видишь неподалеку прекрасное место, чтобы растянуться на травке, расслабиться, как тут удержишься? Раз в десять дней им положен целый период отдыха. Вот тогда-то мы и выпускаем людей наружу, дурака повалять. Тут-то все и происходит? Да, думаю, да. Но пока они видят лес, их туда так и тянет. Я с этим поделать ничего не могу. Понимаю. И нисколько не осуждаю вас. Ну а каковы ваши предположения? Что именно там с ними происходит? Что они делают? Что происходит? А вот что. Побывав снаружи, расслабившись малости, люди просто не хотят возвращаться к работе. Саботируют службу, лодроничуют, не желают работать, садятся и сидят себе. На солнце греются. А что же насчет их бредовых идей? Вот с злости вполне добродушно расхохотался. Послушайте, Гаррис, вы ведь не хуже меня, понимаете. Все это сущая чепуха. Если они растения, то мы с вами рыбы. Работать не хотят, в этом-то вся и суть. Вот когда я был кадетом, людей умели от таких фокусов отучать. Эх, сыпать бы этим лодрем малость, как нам в свое время. Значит, по-вашему, все это просто симуляция? А по-вашему нет? Нет, подтвердил Гаррис. Растениями они себя полагают искренне. Я пробовал подвергать их высокочастотной электросудорожной терапии, попросту пустил вход электрошок. Вся нервная система парализована, реакции намертво заторможены. Таким образом, говорят они правду, причем рассказывают одно и то же. И это еще не все. Вот, заложив руки за спину, прошелся из угла в угол. «Вы, Гарри, с медикой, видимо, знаете, о чем говорите. Но посмотрите, какое тут складывается положение. Есть у нас гарнизон, прекрасный современный гарнизон. Наверное, самый современный на всю систему, оборудованный по последнему слову техники. Здесь собрано все, вся электроника, разработанная нашей наукой на данный момент». И гарнизон этот, Гарри, с единый сложный большой механизм. А люди — его детали, и каждый занят собственным делом. И аварийно-ремонтная команда, и биологи, и канцелярия, и высшее руководство. Что же случится, если кто-то один бросит работу? Все остальное начнет разваливаться по частям. Некому проводить техобслуживание, значит, мы останемся без транспорта. Некому проводить инвентаризацию и составлять требования, значит, нам не заказать провианты, нечем кормить личный состав. Если заместитель командующего, бросив дела, целыми днями загорает на солнышке, некому обеспечивать взаимодействие служб. Тридцать человек — всего-то десятая часть гарнизона, но без них нам не справится. Так уж устроен наш гарнизон. Убери фундамент, рухнет все здание. Здесь каждый, каждый человек на счету. Все мы друг от друга зависим, и всем об этом известно. Все знают, право делать, что заблагорассудится, мы не имеем. Таких прав нет ни у кого. Мы слишком прочно связаны друг с другом, чтобы бросать работу по собственному хотению. Это несправедливо по отношению к остальным, к большинству». Гаррис кивнул. «Разрешите спросить кое о чем, сэр? — О чем? На астероиде есть обитатели? — Туземцы. — Туземцы? — Вот скрепко задумался. — Да, живут там какие-то аборигены, — сказал он, неопределенно махнув рукой за окно. — Что они с собой представляют? Вы сами их видели? — Да, доводилось, по крайней мере, когда мы прибыли сюда. Какое-то время ошивались поблизости, наблюдали за нами а после исчезли и больше не показывались. Может быть, вымерли? Инфекции, скажем, или... Нет, просто... просто ушли. Скрылись в своих лесах. Так где-то там и живут. К нам не заглядывают. Что они за народ? Считаются, будто родом они с Марса, однако с виду на марсиан, похоже, не слишком. Смуглые, такого бронзового оттенка. Худощавы, по по-своему очень ловкие, охотятся, ловят рыбу, письменности не имеют. Мы на них особого внимания не обращаем». «Понятно», — протянул Гаррис и ненадолго умолк. «А скажите, сэр, не слышали ли вы о неких так называемых «дудочниках»?» «О дудочниках?» — Вот сдвинул брови. «Нет, не приходилось. А что?» Пациенты упоминали о ком или о чем-то под названием дудочники. По словам Брэдшоу, именно они научили его, как стать растением, то есть передали ему своего рода учение. «Стало быть, дудочники. Кто они такие?» «Это мне неизвестно», — признался Гаррис. «Думал, может быть, вы что-то знаете?» Сам я, конечно же, первым делом заподозрил в них туземцев, но теперь, выслушав ваше описание местных жителей, не слишком в этом уверен. Туземцы — дикари, примитивнее некуда. И научить кого-либо, особенно биолога, экстракласса, чему бы то ни было не способны. Гарри задумался. Знаете, сэр, мне хотелось бы самому отправиться в здешний лес и посмотреть, что к чему. Это возможно? — Безусловно. Экскурсию я вам организую. Выделю одного из наших проводники и... — Я предпочел бы пойти туда в одиночку. Опасности там имеются? — Насколько мне известно, нет. Кроме разве что... — Кроме разве что Дудочников, — закончил за него Гаррис. — Понимаю, но другого способа разыскать их не нахожу. Придется рискнуть. — Если пойдете прямым курсом, — сказал командующий гарнизоном. Вернетесь в расположение часов через шесть. Астероид у нас не из крупных. По пути попадется пара-другая ручьев и озер. Глядите, в воду с берега не свалить. А как насчет змей или ядовитых насекомых? Ничего подобного не отмечено. Окрестности мы поначалу изрядно вытоптали. Это теперь снова все заросло, как было, но ни с какими опасностями. Ни разу не сталкивались. «Благодарю вас, сэр», — сказал Гаррис, обменявшись с командующим рукопожатием. «Увидимся ближе к ночи». «Счастливого поиска!» Командующий в сопровождении двух вооруженных солдат развернулся кругом и двинулся через гребень холма вниз к расположению гарнизона. Гаррис смотрел им вслед, пока все трое не скрылись в здании, а затем развернулся... И углубился в рощу. Лес, через который он шел, оказался на удивление тихим. Со всех сторон его окружали деревья, громадные темно-зеленые наподобие эвкалиптов. Земля под ногами мягко пружинила, высланная многослойным ковром, подгнившей палой листвы. Спустя какое-то время роща зеленых гигантов осталась позади, и Гарри слышал на суходольный лужок, заросший и побуревший на солнце травой. Вокруг заружали потревоженные насекомые, прятавшиеся среди высохших стеблей. В мелких кустах впереди встрепенулась, бросилась прочь какая-то живность. Гаррис едва успел разглядеть серый мячик на многочисленных лапках, удирающие от него вовсю прыть, отчаянно размахивая из стороны в сторону усиками с родним муравьином. Лужок тянулся к подножью холма. Дальше путь вел на подъем, все выше и выше. Впереди простирался бескрайний лес, многие акры дикой нетронутой зелени. Пыхтя, отдуваясь, Гарри с изрядным трудом скарабкался на вершину и остановился перевести дух. Отдышавшись, доктор двинулся дальше. Теперь путь снова вел под уклон в глубокий размытый водой овраг. Вокруг возвышались папоротники, Огромные, словно деревья, этот живой лес юрского периода, эпохи динозавров, тянулся вдаль, насколько хватало глаз. Внимательно глядя под ноги, Гаррис спустился во враг. Внизу оказалось прохладно и тихо. От мягкой земли явственно веяло сыростью, еще немного, и под ногами, пожалуй, зачавкает. Выбравшись из оврага, Гаррис вышел на ровное место. Здесь также было темно. Солнечный свет заслоняли безмолвные, неподвижные пышные папоротники, возвышавшиеся со всех сторон. Вскоре Гаррис набрел на естественную тропинку, вернее, на русло высохшего ручья, неровная каменистая, однако идти по нему стало намного легче. В зарослях папоротников царила жуткая духота. Впереди, сквозь густую листву, виднелся зеленый склон еще одного холма довольно круто уходящий наверх. Еще немного, и среди зеленой травы показалось что-то серое — камни, россыпи нагромождения валунов, возвышающиеся то там, то тут. Русло ручья вело прямо к ним. Очевидно, некогда там было озеро, а ручей вытекал из него. Неуклюже, ощупью выбирая путь, Гаррис вскарабкался на первый из валунов и на верхушке снова остановился передохнуть. С поисками ему не везло. Ни одного из туземцев он до сих пор не встретил. А с чьей же еще помощью искать таинственных, сбивающих людей с толку дудочников, если таковые существуют в действительности? Если отыскать туземцев, побеседовать с ними — то, может быть, он что-то и выяснит, но, увы, успех ему пока не сопутствовал. Гарри огляделся вокруг. В зарослях было необычайно тихо, разве что легкий ветерок шуршал листьями папоротников. «Где же эти туземцы? Вероятно, у них имеется какое-нибудь поселение?» «Хижины на прогалине». «Ну, ничего. А строит совсем невелик, и к ночи он наверняка их отыщет». Отдохнув, Гарри сполз с камня и с новыми силами двинулся вниз. За каждым очередным валуном выселись новые. Внезапно он остановился, прислушался. Откуда-то издали донесся шум, шум воды. Значит, где-то рядом озеро. Продолжив путь, доктора, напряг слух, пытаясь определить, откуда слышится шум. Однако, карабкаясь с камня на камень, с валуна на валун, не услышал вокруг ничего, кроме плеска воды вдалеке. Возможно, там водопад или бурно текущий ручей. Если найти ручей, быть может, он приведет к туземцам. За россыпями валунов вновь начиналось русло высохшего ручья, но теперь его дно сделалось влажным, топким, прослом хом. Похоже, путь Гаррис выбрал верно. Не так давно, вероятно, во время сезона дождей, Ручей был полон воды. Выбравшись из русла на берег, он углубился в заросли папоротников и ползучих лиан. Из-под ног его проворно скользнула в сторону золотистая змейка. Впереди за стеной папоротников что-то искрилось, блестело на солнце. Вода. Озеро. Поспешив дальше, Гаррис раздвинул завесу олеан и вышел из зарослей, оставив папоротники позади. Прямо перед ним в окружении папоротников и лиан, поблескивало озеро, глубокое скопившееся в углублении среди серых камней. Прозрачная чистая вода озера была подернута рябью и водопадом стекала куда-то вниз, у дальнего от Гариса берега. Завораженный безмятежной красотой всей этой картины, доктор замер на месте. От озера так и веяло первозданной девственностью. Возможно, таким оно оставалось целую вечность, не меньше, чем существует сам астероид. Может, он, Гаррис, вообще набрел на него первым? А что, вполне вероятно. Вон какая здесь глушь, вон как все вокруг заросло папоротниками. Подобные мысли внушали странные ощущения, едва ли не чувство собственности. Сделав еще шаг, Гаррис спустился к самой воде. И тут-то он увидел ее. Девушку, сидящую на дальнем берегу озера, глядя в воду и опершись щекой на согнутое колено. Очевидно, она только что вышла из воды. Это доктор заметил сразу. Ее бронзово-смуглая кожа поблескивала и на солнце от капелек влаги. Гарриса девушка не замечала. Не сводя с нее глаз, он замер на месте и затаил дух. Что говорить, девушка была прекрасна, просто прекрасна. Плечи и руки ее укрывали волны длинных темных волос. Тонкая, стройная, исполненная упругой грации тело тела намертво приковывала взгляд. Даже взгляд Гарриса, казалось бы, давно привыкшего к самой разнообразной человеческой анатомии. А как спокойно она держалась, как молча, не двигаясь, смотрела в воду. Казалось, в эти минуты. Кот времени сделался необычным, странным. Минуты декли своим чередом, а вокруг ничего не менялось. Возможно, время и вовсе остановилось вокруг нее. Вокруг девушки, сидящей на камне, устремив взгляд в озеро. Даже огромные папоротники, стеной возвышавшиеся за ее спиной, замерли без движения, словно нарисованные. Внезапно девушка подняла взгляд. Немедля почувствовав себя непрошенным гостем, Гаррис вздрогнул от неожиданности и отступил на шаг. «Прошу прощения», — пробормотал он, — «я из гарнизона и пришел вовсе не для того, чтобы за вами подглядывать». Девушка молча кивнула. «Вы ведь не против моего присутствия?» — помявшись, спросил Гаррис. «Нет». Выходит, она говорит по-тирански. Обогнув озеро, Гаррис подошел чуть ближе. Надеюсь, вы не откажетесь ответить на пару вопросов. Я здесь, на этом астероиде, совсем недавно. Откровенно сказать, первый день. Только что прибыл Стерр. Девушка слегка улыбнулась. — Я доктор, врач. Зовут меня Генри Гаррис. Стройное, брозово-смуглое тело туземки глинцевито поблескивало в солнечном свете. Ее плечи и бедра покрывали крохотные капельки влаги и Гаррис глядел на нее во все глаза. «Возможно, вам интересно, зачем я здесь?» Сделав паузу, продолжал он. «Возможно, вы даже сумеете мне помочь». «Вот как?» Девушка подняла взгляд чуть выше. «Так как же, поможете?» «Да», — с улыбкой ответила незнакомка. «Конечно». «Прекрасно. Я присяду, не возражайте» отыскав поблизости плоский камень гаррис не спеша сел на него и повернулся к девушке сигарету нет ну а я закурю щелкнул зажигалкой и доктор глубоко затянулся табачным дымом понимаете у нас в гарнизоне возникла нешуточная проблема с частью людей произошло нечто неладное и то же явление мало помалу охватывает остальных Нам нужно выяснить, в чем его причина. Иначе гарнизон не сможет продолжать работу. Гаррис на минуту умолк. Девушка, поразмыслив, едва заметно кивнула. Как она немногословно, Как молчаливо и неподвижно подстать он тем папоротником за спиной. Так вот, кое-что мне удалось узнать от самих пострадавших. И один из этих фактов ярко выделяется на фоне всех остальных. Пострадавшие утверждают, будто причины их заболевания — так называемые... так называемые дудочники. Будто именно дудочники научили их. Тут он осекся. На тонком смуглом лице девушки отразилось нечто странное. — Вам известно о дудочниках? Девушка кивнула. Охваченный чувством непередаваемого глубочайшего удовлетворения Гаррис едва не задохнулся от радости и поднялся в самом деле да я был уверен кому как не туземцам об этом знать я был уверен что уж им то известно все если конечно дудочники действительно существуют выходит они существуют верно да существуют. гарри наморщил лоб и они здесь в лесах да «Понятно», — пробормотал Гаррис в нетерпении, загасив окурок о землю. «А скажите, вы случайно проводить меня к ним не сможете?» «Проводить?» «Да, видите ли, эта проблема поручена мне, и я должен решить ее. Задание, вот это самое дело насчет дудочников, получено от самого командующего базы на Терри. Его необходимо выполнить, а выполнение вверено мне, поэтому для меня очень важно их разыскать». «Понимаете? Понимаете?» Девушка кивнула. «И значит, проводите меня к ним?» Девушка умолкла. Долгое время сидела она, глядя в озеро и опершись щекой о колено. Охваченный нетерпением, Гаррис нервно зазирался по сторонам, переступил с ноги на ногу. «Ну как?» «Проводите?» — переспросил он. Это крайне важно для всего гарнизона. Что скажете? Может, вам что-нибудь дать? Так, что у меня тут при себе?» Пошарив в карманах, он вытащил зажигалку. «Вот, хотите, я зажигалку вам подарю». Девушка тоже поднялась на ноги, медленно, грациозно, без малейшего напряжения силы и словно бы без единого движения. От изумления Гаррис невольно разинул рот и заморгал как плавно, как изящно, упруго. Казалось, в ее теле не дрогнул ни один мускул. Мгновение тому назад сидела, а вот теперь стоит, стоит и спокойно, с непроницаемым лицом смотрит на Гаррица. — Так вы проводите меня к дудочникам? — снова спросил он. — Да, идем. Отвернувшись, она двинулась к стене папоротников. Гарри, спотыкаясь о камни, поспешил за ней. — Вот и прекрасно, — сказал он. — Огромное вам спасибо. Мне крайне интересно познакомиться с этими дудочниками. Куда вы меня ведете? В ваше селение? Сколько у нас времени до наступления темноты? Но девушка не отвечала. Она уже скрылась в папоротниках, и Гаррис ускорил шаг, стараясь не отставать. Как плавно, как тихо скорзила она по зарослям. — Постойте, — окликнул он девушку. — Подождите меня. Девушка остановилась, дожидаясь его, и стройная, несказанно прекрасная, молча оглянулась назад. Раздвинув папоротники, Гаррис со всех ног поспешил за ней следом. — Ну и ну, будь я проклят! — воскликнул командор Кокс и бросился вниз, одолевая по две ступеньки за шаг. — Быстро же вы управились! Позвольте, я вам помогу! Гарри с широкой улыбкой опустил на зиму весистые чемоданы и с облегчением перевел дух. «Не стоит», — сказал он, — «впредь не наука. Пора оставить эту привычку таскать с собой столько багажа». «Идемте внутрь! Солдат, помоги доктору!» Подбежавший патрульный подхватил один из чемоданов, и все трое, проследовав здание, двинулись вдоль коридора в отведенные Гаррису комнаты. Гарри отпер дверь, и патрульный внес чемодан внутрь. «Спасибо», — поблагодарил его Горец, поставив рядом второй чемодан. «Ах, как приятно вновь оказаться дома, пусть даже совсем ненадолго». «Совсем ненадолго?» «Да, я вернулся только за тем, чтобы ладить кое-какие дела, а завтра утром опять отбываю на Y3». «То есть проблемы вы и не решили?» «Решить-то решил, но до излечения пострадавших еще далеко. Поэтому я возвращаюсь назад и сразу возьмусь за работу». «Дел предстоит уйма». «Но причину вам выяснить удалось?» «Да, все дело, как и говорят пациенты в дудочниках». «Выходит, дудочники — не выдумка. Дудочники существуют?» «Да», — кивнул Гаррис. «Существуют, еще как». Перекинув сброшенное пальто через спинку кресла, он подошел к окну и открыл форточку. В комнату волной хлынул свежий по весеннему теплый воздух и гарри устроившись на кровати устало откинулся назад еще как существуют», — продолжал он но только воображение личного состава гарнизона для тех кто служил на y 3 дудочники абсолютно реальны хоть и созданы ими самими все это групповая проекция сродни массовому гипнозу и каждый из личного состава подвержен ей в той или иной степени с чего же все началось Люди, служащие на Y3, прошли жесткий отбор. Каждый из них получил превосходное образование, великолепно владеет избранной профессией, главное, наделен недюжинными способностями. Всю жизнь они приучались к сложностям современного общества, к его головокружительным темпам, к тесному взаимодействию с окружающими. Их постоянно гнали к цели, к завершению каких-либо работ. И вот все эти люди внезапно попадают на астероид, населенный туземцами, ведущими примитивнейшее существование, живущими жизнью совершенно растительной, напрочь лишенными концепции цели, концепции стремлений и, следовательно, способности к планированию. Живут туземцы вроде животных одним-единственным сегодняшним днем, спят, пищу срывают прямо с деревьев, практически как в райских кущих, без трудностей, без борьбы, без конфликтов. Вот как? Но ведь каждый служащий гарнизон видит этих туземцев и подсознательно вспоминает начало собственной жизни, раннее детство, времена, когда сам не знал ни тревог, ни забот, когда еще не врос в современное общество. Вспоминает, как сам был малышом, который нежился на солнце. Но признаться в этом себе самому он, конечно, не в силах не в силах признать, что и сам может хотеть жить подобно туземцам, лежать и спать дни напролет. Вот тут-то ему и приходит в голову идея дудочников, загадочной группы, живущей в лесных чещебах, которая завлекла его в ловушку своего образа жизни, и дело сделано. Теперь он может винить во всем не себя, а их, научивших его стать папоротником в лесу. И что же вы собираетесь с этим делать? «Распорядитесь, выжечь леса?» «Нет», — покачал головой Гаррис. «Нет, это не выход. Леса совершенно безвредны. Выход в другом, в курсе психотерапии для личного состава. Поэтому я возвращаюсь назад уже завтра, чтобы поскорее начать работу. Им будет продемонстрировано, что дудочники существуют только в их собственных головах и представляют собой не что иное, как голоса подсознания, призывающие сбросить с себя ответственность. Я помогу людям осознать, что никаких дудочников нет, по крайней мере, вне пределов их же воображения. Поймите, леса безобидны, а туземцы, примитивный дикий народец, не имеющий даже письменности, не способны никого ничего научить. Перед нами типичный случай психологической проекции, овладевшие всем гарнизоном группы людей, в глубине души, желающих бросить работу и спокойно передохнуть хоть какое-то время. В комнате сделалось тихо. «Понятно», — сказал Кокс, поднимаясь на ноги. «Да, теперь все понятно. Надеюсь, вернувшись туда, вы сможете привести людей в чувство». «И я надеюсь», — согласился Гаррис. «И думаю, справлюсь. В конце концов, здесь не требуется ничего сверхъестественного. Повысим уровень самосознания, и все их дудочники сгинут, как не бывало». Кокс удовлетворенно кивнул. — Что ж, док, разбирайте багаж. Увидимся за ужином. И, может быть, с утра перед вашим отлетом. Прекрасно. Гаррис распахнул дверь, и командор Кокс вышел в коридор. Затворив за ним дверь, Гаррис пересек комнату и, спрятав руки в карманы, остановился перед окном. Дело шло к вечеру. Снаружи веяло прохладой, солнце на глазах опускалось, исчезало за громадами зданий большого города окружавшего госпиталь. Проводив солнце взглядом, Гаррис вернулся к своим чемоданам. В командировке он устал. Изрядно устал. Столько дел переделать пришлось. А сколько еще предстоит, просто ужас. Как можно хотя бы надеяться осилить их все? Допустим, вначале он вернется назад на Y-3, а дальше-то? Дальше-то что? Глаза слипались неудержимо ох сон то как клонит зевнув гарри окинул взглядом кровать уселся на краешек и сбросил ботинки как много как много на завтра дел поставив ботинки в углу комнаты он наклонился щелкнул замками одного из чемоданов распахнул крышку извлек из чемодана пухлый туго набитый брезентовый мешок осторожно высыпал на пол его содержимое почву мягкую плодородную почву, землицу, прихваченную с собой, бережно собранную в последние часы до отлета. Выровняв землю, он сел на нее посредине, потянулся, откинулся на спину, а как только улегся со всем удобством, сложил руки на груди и прикрыл веки. Столько работы, столько хлопот, но, разумеется, не сегодня. Завтра. Завтра. А земля так тепла. Еще минутой доктор Гаррис уснул крепким сном.